Глава 5 Как и обещал, Андер Ренир пришёл ровно в десять утра. Оказывается, вчера он ночевал в своих покоях, которые располагались по соседству. Из деликатности мы с Леарой удалились в спальню и оставили гостя с отцом наедине. Сестра опять уткнулась в визор, и я читала захваченный из дома роман на киргарском, Вернее, переворачивала страницы смысл текста ускользал о чем можно столько разговаривать проворчала лиара спустя почти час обсуждают брачный контракт в шутку предположила я скорее уж оплату за услуги наших водников сестра встала и грациозно потянулась какой прок в контракте если у императоров разводов не бывает и я как ты думаешь сколько еще мы здесь проторчим в этой комнате или вообще в киргаре во дворце Если дольше пары дней, следует послать за нашими слугами. Мне нужны Тай и Лия. Они там на яхте бездельничают, а я ноготь зацепила. Лиара предъявила доказательство Скажи папе, наверное, это можно как-то устроить, раз я замялась, подбирая подходящие слова. Раз уж нас не выставили вчера, за меня закончила Лиара. Раздался стук в дверь, и в спальню заглянул сияющий отец. девочки «Лианандер приглашает нас на экскурсию по дворцу». «У меня голова разболелась», — тут же соврала сестра. Отец грозно сдвинул брови, и Лиара послушно пошла к выходу. Она добросовестно выполняла свой план, позаимствовала у меня скромное тёмное платье, заплела простую косу и пренебрегла косметикой. Только я всё равно блекла на её ослепительном фоне. Чтобы мы сравнялись... Лиару следовало бы обрить налысо, извалять в грязи и одеть в лохмотье, да и тогда она не утратила бы своей яркой красоты. Хандер тоже был доволен. Уж не знаю, до чего они с отцом договорились, но, похоже, Киргар это устраивало в той же степени, что и Айлу. Вероятно, этим и объяснялась любезность двоюродного брата императора, пожелавшего лично выступить в роли экскурсовода. Признаться, с добровольно взятой на себя обязанностью он справлялся блестяще. Андер вдохновенно рассказывал об освободительной войне, о первом императоре Киргара, получившем гордое звание Великий, и о закладке новой столицы одновременно с дворцовым комплексом. «Правда, что Гроссор строили военнопленные», — как бы невзначай поинтересовался отец. Инга не стала увеливать Андер. В Киргаре их тогда образовались миллионы. Но за время строительства Лоу-Килао не погиб ни один человек. Император Алонса очень строго наказывал тех, кто проявлял жестокость по отношению к Инга. Сам дворец закончили гораздо позже, спустя 40 лет после войны. Мой прадед здесь практически не жил. Он предпочитал небольшой домик, где сейчас находится посвященный ему музей. Несмотря на свою более чем примечательную историю, Императорский дворец не вызывал у меня должного восторга. Слишком пафосный и неуютный. Холодная зелено голубая гамма усиливала ощущение зябкости. Бесконечные коридоры превращали здание в огромный каменный лабиринт. От невероятного количества мраморных колонн прибило в глазах. Одна галерея была, как две капли воды, похожа на другую. Затянутые бледным шёлком стены, почти незаметные потолочные росписи, скучные белые вазы и много-много золота. К тому же, как я подметила ещё вчера, здесь присутствовало чересчур много народу. В гостевом крыле это не чувствовалось, но стоило выйти за его пределы, и мы оказывались в плотной толпе. Солидные льены в строгих тёмных костюмах, взвинченные молодые люди с папками в руках, служащие в униформе, элегантные деловые дамы, Напыщенная важные персоны, окружённые собственной свитой. Все куда-то неслись, на бегу обмениваясь кивками и короткими приветствиями. У некоторых дверей вытянулись длинные очереди, словно желающим там раздавали награды и премии. Нас не затолкали лишь благодаря присутствию брата императора. Его узнавали издали, расступались, низко кланились, пару раз пытались заговорить, он вежливо наклонял голову и не останавливался. Закрытые для посторонних парадные залы, библиотека и картинная галерея после суеты присутственной части оглушили тишиной. Напоследок Андер привёл нас в зимний сад на последнем этаже. Знакомые тропические растения в катках окончательно меня разочаровали. В чужом неблагоприятном климате они не вырастали и казались миниатюрными копиями себя настоящих. Обратно мы возвращались через открытую галерею. Внизу зеленела узкая полоска газона и цвели алые розы. За чугунной оградой начинался город. И я замерла в немом восторге. Гроссор оказался невероятно красив. Совсем не такой, каким выглядел дождливым днём из затонированного окна машины, на которой мы вчера прибыли в столицу. Там я видела лишь непрерывный поток транспорта первые этажи домов и оляповатые витрины магазинов. С высоты открывались перспективы широких проспектов и площадей, строгие ансамбли зданий и устремлённые ввысь башенки со шпилями. В лучах северного солнца Гроссор сиял, свет отражали отполированное до блеска стены из тёплого охристого камня и стёкла необычного золотистого оттенка. Хандер неожиданно склонился к самому моему уху. «Вам нравится столица киргара шепнул он на имперском. «Нравится? Я влюбилась с первого взгляда в сияющий золотой город, гармоничный и размеренный, завораживающий простором и ширью, разлетающийся ровными дорогами, тающими в лёгкой дымке на горизонте». «Очень!» — он тихо рассмеялся. «Признаюсь, Лоу и мне необычайно приятно это слышать». «Я истово люблю нашу столицу. Всегда гордился тем, что её основал мой прадедушка». Сзади, привлекая внимание, кашлянул отец. Пришлось оторваться от чудесного солнечного вида и вновь окунуться в холодную роскошь дворца. Андер довёл нас до двери гостевых покоев и распрощался. «О чём вы разговаривали?» — тут же спросила Лиара. Лиен Андер спросил, нравится ли мне Гроссор. Чему здесь нравится? Сплошные углы и прямые линии, — проворчала сестра. Все здания одинаковые. Выйдешь из дома и заблудишься. И я такое чувство, что Андер положил на тебя глаз. «Не болтай ерунды», — вмешался отец. «Обычная вежливость. А ты уже вообразила не весь что. Тем более Андер-Венир женат». «Жена не стена, подвинется», — лиара бросила взгляд на часы. «Ого, половина второго. То-то я так проголодалась». «Смотрите, нам оставили послание. Смешные эти имперцы. Не проще ли прислать слугу или кто там у них? Папа, что пишут?» «Тебе придётся потерпеть ещё полчаса». Отец протянул сестре плотную белую с золотом карточку. «Сегодня мы обедаем с императором». «Кажется, у меня пропал аппетит». Ляра умоляюще посмотрела на отца. «Папочка, ты же объяснишь Бергану, что я плохо себя чувствую?» «И не подумаю», — отрезал он. «Не дури, Ли. От приглашения императора не отказываются. Особенно после того, о чём мы сегодня договорились с его братом. Мне безразлично, которая из вас станет гарантией наших договорённостей. Но если Берган выберет тебя, ты отправишься в храм как миленькая». «Ни за что!» — выпалила лиара «Цыц!» — прикрикнул на неё отец. «Много воли взяла. Коли так не хочешь замуж, почему дома не осталась Привёз бы одной лаю её бы и выдали». Да кто ж знал, что Берган такой, такой, сестра всхлипнула раз, другой и залилась слезами. Папа, пожалуйста, можно я не пойду на этот обед? У меня нехорошие предчувствия. Тоже мне выискалась провидеться, поморщился отец. Вытри слёзы, умойся и собирайся. Он проводил Лиару мрачным взглядом и переключился на меня. И я, а с тобой что? То за одним женатиком бегаешь, то с другим любезничаешь. «Прибереги улыбки для императора, если переживаешь за сестру». «Вовсе я не любезничала. Льен Андер гордится Гроссором, и ему был приятен мой восторг». «Столица как столица. Больно огромная». Отец нахмурился. «В твои годы, и я положено думать о женихах, а не о городах. Я уже жалею, что отпустил тебя учиться. Хотя то, что ты щебечешь по-имперски, большой плюс». «Папа, а зачем ты принуждаешь Лиару?» Не выдержала я. Она же сказала, что император ей противен. Неужели тебе совсем безразличны её чувства? «Глупышка ты моя сердечная». Отец потрепал меня по щеке, словно ребёнка. «Очаруй, Бергана, не придётся ли страдать?» Я закусила губу. Если бы всё было так просто. «Очаруй, но как? Внешностью я не вышла, кокетничать не умею. Подчеркнуть свои достоинства?» «А они у меня есть, достоинства эти?» Притом для того, чтобы человека заинтересовать, нужно с ним общаться, встречаться, разговаривать. Вряд ли это входит в планы Бергана. Для него брак с островитянкой — пунктик в программе, снизить налоги, провести реформу, жениться. Без десяти два за нами зашел льен и на ломаном языке пригласил следовать за ним. От обеда в Императорском дворце я ожидала чего-то особенного и очень удивилась, когда обнаружила весьма скромную по понятиям островов столовую. Единственным украшением небольшого белого зала служили широкие арочные окна в обрамлении пилястров и декоративных фронтонов. Посреди располагался круглый стол на 10 персон, застланный белоснежной скатертью. К белому фарфоровому сервизу прилагались самые обыкновенные приборы. Из общей гаммы выбивался букет в центре стола, хрустальная ваза с бордовыми, незнакомыми мне цветами. Их острые лепестки, похожие на иголки морского ежа, источали тонкий, чуть горьковатый запах. Берган уже ждал нас, нетерпеливо расхаживая из угла в угол, словно запертый в тесной клетке зверь. На усталом, бледном лице отчетливо читалось недовольство. У окна стоял Вилон, чье неизменное спокойствие лишь подчеркивало раздражение императора. «Светлого дня, Лоу-Келау», — сдержанно произнес Берган. «Лоу-Лиара, Лоу-Илайя, рад вас видеть. Пожалуйста, присаживайтесь». Радость выражалась в суровом взгляде, от которого хотелось забиться под стол, а еще лучше развернуться и трусливо сбежать. Повинуясь требовательному жесту, Я заняла указанное место, по левую руку от Бергана. Несколько обнадёжило, что рядом сел Вилон. Глава тайной службы ободряюще мне улыбнулся. Два проворных льена в чёрных костюмах, больше похожие на оперных певцов, чем на прислугу, разнесли суп. Опять без каких-либо изысков, простой, рыбный, но вкусный. Император ел молча и быстро, очень аккуратно и даже красиво. Он и не смотрел по сторонам. Длинные острые ресницы были опущены. На горячее нам тоже подали рыбу, филе тунца под соусом. Очевидно, меню подстраивали под гостей. Разговор не клеился. Отец перебросился парой общих фраз с Велоном, но слова увязли в настороженной тишине. Леара, сидящая справа от императора, так боялась привлечь к себе внимание, что превратилась в безмолвную тень. К тому моменту, как подали десерт, Напряжение достигло высшей точки. От тихого звяканья, положенной на блюдце чайной ложечки, я чуть не подскочила. Берган выпрямился. лоу ки я всесторонне обдумал сделанное вами вчера предложение и решил его принять. Союз Кергара и Айлу окончательно положит конец недоразумениям между материком и островами. Я прошу руки вашей дочери, мое сердце сжалось». Лоу Сестра оцепенела. «Это большая честь для Айлу, Ваше Величество», — отозвался отец. «Моя девочка невероятно счастлива. Правда, доченька?» «Очень счастлива», — выдавила она через силу и сжала побелевшие губы. Впервые я увидела на лице Бергана эмоцию, отличную от досады или недовольства. В серых глазах вспыхнул гнев. «Мне так не кажется, Лоу -Лиара. Что ж, раз я вам по каким-то причинам не подхожу, быть может, ваша сестра вас заменит?» Он повернулся ко мне, взгляд обжигал. «Лоу Илайя, вы станете моей женой?» Да, я смотрела в его потемневшие от злости глаза и испытывала странное чувство. Ни страх, не трепет, понимание. «Прекрасно». Он поднялся и поклонился мне одной. «Лоу-Илайя, с этой минуты вы моя невеста. Подробности уточните у Бриша. Всего доброго». Столовую он пересёк в несколько широких шагов. Охранник предупредительно распахнул перед ним дверь. Отец крякнул. «Лиен вел он. Неужели его величество за секунду переменил решение только потому, что моя дочь не проявила должного восторга?» «Император Берган Ренир, самый гордый человек в Киргаре!» В голосе Вилона не было осуждения. «Но я поздравляю вас, Лоу Килао!» Глава тайной службы повернулся ко мне и склонил голову. «Ваша младшая дочь станет императрицей!»